Глава 25. Суббота. Моя голова поднималась и опускалась в такт его дыханию. Мне снился профессор Хантер, обнимавший меня своими сильными руками. Я слышала медленное размеренное биение его сердца. Я могла бы лежать в его объятиях целую вечность. Я забралась рукой ему под майку и коснулась мышц пресса. От моего прикосновения его тело напряглось, и мышцы стали твёрже. Он так сексуален. «Ты чувствуешь себя лучше?» — прошептал он. Я чуть не подпрыгнула. Тайлер, я была с Тайлером, а не с профессором Хантером. Мы, должно быть, заснули, пока смотрели кино. Я отдернула руку и села. «Вы, голубки, должно быть, очень устали. Уже почти полдень», — рассмеялась милиса «Бог мой, милиса здесь! Мне хотелось лишь одного — вернуться в мой сон. Я почувствовала, что краснею. Мы заснули, когда смотрели кино, тихо сказала я. Я не хотела смотреть на Тайлера, и мне не хотелось встречаться взглядом с Милисой, так что я опустила глаза. "Конечно", сказала Милиса. Я услышала, как Тайлер зевнул, выпрямляясь. "Доброе утро, Милиса". Он потер ладонью мою спину. "Пенни. Да, я на самом деле чувствую себя лучше, спасибо, Тайлер". Я всё ещё избегала смотреть на него. Что я наделала? Это было прямой противоположностью тому, что должно было случиться прошлой ночью, и почему я только что дотронулась до его живота. У него и вправду отличный пресс. Что, чёрт возьми, со мной не так? Хотите что-нибудь съесть? Спросил Тайлер. Да, с удовольствием, ответила милиса за меня. Если он пойдёт с нами в кафетерий, это будет катастрофа. Всё происходящее было катастрофой. Тайлер вскочил с кровати. «Не возражаешь, если я позаимствую?» Он взял с моего туалетного столика ополаскиватель для полости рта. «Нет, конечно». Он набрал в рот ополаскивателя и вышел из комнаты. «Бог мой, пей, выкладывай!» «Ничего не было». Я спрыгнула с кровати и быстро переоделась в джинсовые шорты и футболку, стараясь не смотреть на неё. «Ни за что не поверю! Вы оба так долго спали, словно до утра занимались сексом!» «Я плохо себя чувствовала!» «Да, конечно! Почему ты не поделишься со мной подробностями? У него маленький или что-то в этом роде?» «Нет!» «Значит, большой?» милиса Я пригладила рукой волосы и забрала их в хвост. «Мы просто друзья! Он смотрит на тебя не как на друга!» Я схватила свои туалетные принадлежности и направилась в ванную, не желая больше слушать её. Я почистила зубы и умылась, не глядя в зеркало. Всё идёт из рук вон плохо. Мне нужно найти подружку Тайлеру, чтобы перестать лгать и ему, и Мелисе. Моё помешательство на профессоре Хантере не приведёт ни к чему хорошему. Я нарушала правила уже тем, что собиралась встречаться с ним, и мне не хотелось переживать из-за чего-то ещё. «Хорошо, Тайлер». сказала милиса усаживаясь напротив нас в кафетерии. «Я не могу выбить правду из пени, так что спрошу у тебя. У вас, ребята, был сногсшибательный секс прошлой ночью, верно?» «Никакого сногсшибательного секса нет», — рассмеялся Тайлер. «Но у вас был секс?» — спросила милиса Моё лицо стало пунцовым. «Нет, мы просто друзья». Он пожал плечами и посмотрел на меня. «Фу, вы оба просто нелепы!» Тайлер снова рассмеялся. «Не хочу тебя расстраивать, Тайлер, но друзья обычно не спят вместе». «Мы не спали вместе, мы просто нечаянно заснули». «Итак, ты хочешь сказать мне, что тебе не нравится Пенни?» Мелиссу не так легко было сбить с толку. «Да я её просто ненавижу, она отвратительна». «Эй!» — сказала я и толкнула его в плечо. «Итак, Пенни, ты хочешь сказать, что если узнаешь, что Тайлер с кем-то встречается, тебя это не огорчит?» пристально глядя на меня, спросила Мелисса. Тайлер молча откусил кусочек рогалика. «Да, я буду рада за него». «Докажи это», сказала Мелисса. «Постой, что?» спросил Тайлер. «Подойди, пригласи какую-нибудь девушку на свидание. Сейчас здесь их человек 50 Я уверена, что какая-нибудь скажет тебе «да». Я могу указать на нескольких, которые провожали тебя взглядом, когда ты садился за наш столик». «Послушай, я не хочу». «Вот видишь, это потому, что тебе нравится Пенни. Мальчики и девочки не могут быть друзьями, это не работает. Но мне нужно идти делать домашнее задание. Я оставлю вас двоих предаваться самообману». Мелисса отошла от стола. «Твоя соседка не любит признавать свою неправоту», — сказал Тайлер, когда она уже не могла нас слышать. «Уж мне ли не знать?» — вздохнула я. Тайлер прикончил свой рогалик и повернулся ко мне. «Итак, ты хочешь именно этого, чтобы я встречался с другими девушками?» «Ну, мы же друзья. Я хочу, чтобы ты был счастлив». «Понятно». Он стал ковырять вилкой в омлете. «На самом деле у меня тоже куча домашних заданий, которыми нужно заняться. Я рад, что ты чувствуешь себя лучше». Он встал и взял свой поднос. «Тайлер!» Но он ушёл даже не оглянувшись.